Страница 262, глава 6. Александр Сергеевич Грибоедов 1795-1829. Грибоедов является автором реалистической комедии «Горе от ума. До сих пор бессмертный. Наследуя сатирические традиции Фанвизина, Крылова, он сумел создать русскую политическую комедию на бытовом материале широким изображением современных нравов и характеров, тем самым открыв дорогу драматургии Гоголя и Остовского, Заслуга его тем более велика, что он пришел к реализму в своём творчестве одновременно с Пушкиным. И независимо от него, в своём творчестве достиг более других высот. Своё главное произведение «Горе от ума» он закончил весной 1825 года. Тогда же в Альманахе «Русская талия» появились цензурными копюрами четыре сцены из первого акта комедии и весь третий акт. Полностью, хотя по-прежнему с некоторыми искажениями текста, она была напечатана только в 1833 году, после смерти автора. Несмотря на цензурное гонение, Горе от ума быстро распространилось в списках, вызвало большое возбуждение в обществе и даже борьбу между литературными группировками того времени. С необыкновенной силой Грибоедов обрушился на крепостническое общество, его быт и нрава писатель создал образ Чацкого один из самых ярких героических во всей русской литературе XIX века центральными проблемами изучения творчества Грибоедова являются выяснение идейно-политического смысла комедии Горе от ума» и определение конкретной исторической специфики ее реализма в связи с эволюцией писателя и русской литературы того времени. Реализм Грибоедов может быть правильно понят при сопоставлении его с революционным романтизмом декабристов, с которыми у него... Связь прямая и с реализмом Пушкина, с которым у него много общего, хотя есть и различия. Это была страница 262, сейчас 263. Творческая история зрелых произведений Грибоедова и в формировании его реализма как художественного метода раскрываются во взаимосвязях с декабристским движением на разных этапах его развития. Связь с декабризмом была той главной силой, которая помогла раскрыться творчеству, гению Грибоедова поставила перед ним самые острые вопросы современности, указала положительного героя в этой современности. Весь жизненный творческий путь писателя был связан с судьбой этого передового движения. Комедия Грибоедова отразила в своем основном сюжетном конфликте Столкновение двух лагерей. Небольшой группы революционного дворянства с классом крепостников. Жизнь и деятельность. Грибоедов родился в 1795 году в Москве. В семье дворян получил отличное домашнее воспитание, учился в университетском благородном пансионе, затем в университете. Грибоядов был одним из образованнейших людей своего времени. Он окончил два факультета – словесный и юридический, а затем Изучал в университете математику и естественные науки. Грибоедов владел французским, английским, немецким и итальянским языками, а еще и персидским последствии. Изучал санскрит, турецкий. Будучи музыкально одаренным человеком, Грибоедов хорошо играл на фортепиано и сочинял музыку. Юноша Грибоедов пытливо вглядывался в окружающую его жизнь. Он был сверстником декабристов, одновременно с ним в пансионе и в университете учились будущие декабристы и близкие к ним лица. якушки Никита и Артамон Муравьёва, Якубоныч, Щербатов, Чадаев, Каверин. Эти молодые люди интересовались политическими, философскими вопросами. В университете начало формироваться общественное сознание наблюдательного и доробитого Грибоедова. Грибоедов был участником Отечественной войны. В 1812 году он вступил добровольцем в Московский кусарский полк. После выхода в отставку В 16 году писатель ведет светскую жизнь в Петербурге. Служба в коллегии иностранных дел сближает его с Пушкиным к Грибоедов расширяет круг знакомых, среди которых Адаевский, Требецкой, Каховский, Орлов. Он знакомится с театральным миром, артистами – Сосницким, Семёновой, Вальберховой. Позднее с Каратыгином Грибоедов много пишет для сцены, участвует в литературной полемике. Жизнь бурлила вокруг Грибоедова, и он не оставался безучастным к ней. Страница 264. И близость к декабристам, и возникший около этого времени замысел комедии «Горе от Свидетельствовали о том, что, уезжая в 2018 году на службу в Персию в качестве секретаря русской дипломатической миссии, Грибоедов уже понял общественно-политическую коллизию своего времени. В Петербурге Грибоедов наблюдал зарождение революционного движения. И в Теплисе Грибоедова окружали друзья и единомышленники. В дружеской атмосфере общения с Ермоловым Кихельбекером Грибоедов начал усиленную работу над давним замыслом горя от ума и написал в Теплисе первые два акта. Наиболее важными были московский петербургский периоды жизни Грибоедова с весны 23 по май 25. -й. Писатель вернулся из Теплиса долгосрочный отпуск и с головой окунулся бурную общественную и литературную жизнь. В накалявшейся атмосфере Грибоядов имел возможность на балах, раутах еще раз столкнуться с нравами реакционной фамусовской Москвы, холодного официального Петербурга и всем сердцем, умом осознать, благородную миссию молодых поборников свободы, таких, как его Чацки. Летом 1823 года Грибоедов уехал в Тульскую деревню своего приятеля Бегичева, где с исключительным творческим подъемом создал третий, четвертый акты горя тума. В июне 1824 года Грибоеда появляется в Петербурге уже как автор новой комедии. Он читает ее в литературных салонах, приятельских кружках. И вот в это время в Петербурге готовилось революционное выступление. В заговор были втянуты почти все друзья Грибоедова. Он познакомился здесь с Релевым, Бестужевым. Долгое время жил в одной квартире с Адыревским, где под диктовку переписывалось во множестве экземпляров горя от ума» для распространения по всей России. В мае 1825 года Грибоедов выехал из Петербурга к месту службы. В день восстания 14 декабря Его в столице не было, но он разделял политическую программу декабристов, хотя и расходился с ними по вопросам тактики. По дороге на Кавказ в Киеве он встречается с руководителями Южного тайного общества, муравьемом апостолом, Муравьёмом-Апостолом, Рюменом и другими декапристами. В 1826 году Грибоедов был арестован. Он отрицал свою принадлежность тайному обществу. Умная самозащита, ходатайство друзей помогли ему выйти на свободу. Страница 265 На самом же деле он знал о тайном обществе, знал о его целях и считал необходимым уничтожение крепостничества. В письме Бестуживу в ноябре 25 года Грибоедов просил обнять Рылеева искренне по-республикански. Скептицизм Грибоедова, спорившего с декабристами по некоторым вопросам, вызывался не боязнью суровой кары или незрелостью его политической мысли. Он предвидел их трагическую судьбу. Обречённость движения ощущалась и многими декабристами. Рылеев, исповедь Неливайка, например. Но грибоедов в общем глубже чем декабристы понимал причину этой обреченности. а именно почему сословную ограниченность движения понимал, что его деятели не связаны с народом, что они преувеличивают степень своей готовности к восстанию, даже веренных им полков. Он знал, что победа не может быть достигнута сейчас. Известно скептическое суждение Грибоедова. «Сто прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России». Мышление Грибоедова – было более зрелым и конкретно историческим, чем мышление дикопристов. Страница 265. Последующие творческие замыслы Грибоедова отражали все более глубокое понимание автором непримиримости противоречий между крестьянством и помещиками и все более отчетливое. «Осознание исторической роли народа». После поражения декабристов Грибоедов оказался в своеобразном политическом одиночестве. Он находился под постоянным надзором третьего отделения. Для современников драматурга не было секретом, что в его трагической судьбе был косвенно повинен Николай I. Арестованный по делу декабристов, автор комедии вдруг оказался милостиво прошен. Он был облечен высоким саном посла и отправлен в тегеран. Царю надо было этой мерой несколько скрасить, Неблагоприятное впечатление в обществе, Вызванное казнью декабристов. Перед последним отъездом в Персию, Встретившись с Пушкиным на балу, Грибоедов поделился с поэтом Своими мрачными предчувствиями. Вы еще не знаете этих людей. Вы увидите, что дело дойдет до ножей. 11 февраля 1829 году в Тегеране разъяренная толпа перцев, искусно направленная рукой придворной верхушки и духовенством при тайном подстрекательстве английской дипломатии учинила кровавую ресню. Грибоедов был зверский. Убит, а резиденция его разгромлена. Это было сделано в отместку за недавние победы русской армии над Персией и заключённый Грибоедовым Туркманчайский договор. Страница 266. Литературные взгляды. В стремительном развитии литературы десяток-двадцатых годов сложной дифференциации, эволюции и взаимодействии литературных течений Грибоедов занимает особую позицию. Он пришел к реализму своим путем, стремясь к обобщению традиций, к преодолению узких программ классиков и романтиков. Теоретическая мысль Грибоедова настойчиво искала новых путей. Бегичев рассказывает, что при первом знакомстве с Грибоедовым он нашел вкус и литературное мнение своего приятеля, уже сформировавшимися. Он первый познакомил меня с Фаустом Гетты и тогда уже знал почти наизусть Шиллера, Гетта. Шекспира Смотри Грибоедов Воспоминаниях современников Страница 9 Литературная позиция Грибоеда Первоначально определялась Его принадлежностью К писательскому кружку В который входили Катенин, Бегичев, Жандер, Кефельбекер, Бахтин Грибоедов признавался В письме Катенину В 1925 году Тебе обязан зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно есть во мне. Тебе обязан. В известной уже нам полемике о маладе это переводы Леноры, Бюргера. Грибоедов сам на защиту тех поэтических принципов, которые вводил Котень. Под его влиянием Грибоедов серьезно задумался над проблемой народности литературы, оценил значение местного колорита в поэзии, увидел слабые стороны мечтательного романтизма, далекого от натуры. Но очень скоро писатель перерос рамки Котенинской группы. Грибоедову были близки некоторые программные принципы складывающегося революционного романтизма декабристов. Находясь в Петербурге, он посещал заседания вольного общества, любителей российской словесности, а из Тифлиса и Персии он пристально следил за развитием передового литературного течения. Весьма вероятно что эта связь эстетического мышления Грибоедова с декабрийской поэтикой отразилась на первоначальном замысле ⁇ Горя от ума ⁇ как сценической поэмы великолепного высшего значения. Приведенные слова самого Грибоедова следует, по-видимому, понимать в том смысле, что первоначально в ⁇ «Горе от ума ⁇ особенно в той части, которая связана с образом Чацкого, был более сильно развит гражданский воспитательный лирико политический элемент, подобно тому, как это стало, характерным для произведений Рылеева и других декабристов. Но в последних редакциях «Горе от ума», рассчитывая, На сценической воплощении комедии Грибоедов искал чисто реалистического решения гражданской темы. В своей комедии драматург перерос рамки романтической поэзии «Декаприст». Страница 267. В 20-х годах... Литературно-критические взгляды Грибоедова приобретают ярко выраженный реалистический характер, что является результатом раздумы писателя над лучшими достижениями мировой литературы. Грибоедов верно судит об односторонности таланта Мальера, об известном схематизме и карикатурности его персонажей Маск, с особенным интересом изучает драматургию Шекспира, высказывает предпочтение всеобъемлющему гению Гёдте перед насторонним, по его мнению, дарованием Байрона, которого, однако, он высоко ценит как политическую фигуру. Все эти вопросы Грибоедов страстно обсуждает в беседах с Бестужевым, Бегичевым, Полевым ксенофонтом, раздумывая над принципами своей драматургии, Грибоедов говорил Бегичеву о классиках. Да зачем они вклеили свои дарования в узенькую рамочку трех единств и не дали волю своему воображению расходиться по широкому поду? «Грибоедов. Воспоминания современников. Страница 9. Грибоедов сам раскрыл реалистическую сущность комедии «Горе от ума» в письме Катенину в начале 1925 года. Эта поэтика была полной неожиданностью и для друзей по Котенинскому кружку, и для декабристов. Классик, драматургии, котенин стал... Во враждебную позицию по отношению к Грибоеду, а романтики-декабристы, верно оценив идейно-политический смысл горя от ума, не осознали того, что комедия знаменовала решительный поворот русской литературы к реализму. По своим литературно-теоретическим взглядам Грибоедов в момент завершения горя от ума. Ближе к других стоял к Пушкину. Однако он не развил своих эстетических взглядов в столь четкой, полной форме, как Пушкин. Не успел. Раннее творчество. Литературно-критические взгляды Грибоедова в значительной степени предопределяли реалистический художественный метод горе от ума. Вместе с тем, столь целостное по своей основной мысли и настроению, согретое неподдельным авторским лиризмом, гениальное творение имело сложную творческую предысторию. Мы говорим о ранних драматургических опытах писателей. В 1814 году Грибоедов написал комедию в стихах. «Молодые супруги», являющуюся переделкой пьесы французского драматурга «Крезетья» или «Семейная тайна». В 1817 году совместно с Катениным он написал комедию «Помплет студент», а Шаховским с Хмельницким комедию «Своя семья» или «Замужняя невеста», которая ставится на сцене до сих пор. Страница 268. Несколько позднее он перевел с французского языка совместно с жанром комедию Барта «Придворная неверность». Конечно, горе от ума отличается от этой ранней драматургии писателя и его соавторов, Но и в ней проявился талант драматурга. Характерной особенностью уже ранней драматургии Грибоедова является ее сценичность. В чем? Она рассчитана на живое воплощение в актерской игре. Грибоедов писал для театра. Сам сидел в зрительном зале и смотрел свои пьесы. Молодой драматург изучил лучшие драматургические приемы французского, русского классицизма, выдвигавшего важное требование. Комедия должна быть сценичной, стройной в отношении архитектоники, с четкой завязкой, развязкой, стремительной по развитию действия. Без этих качеств нет живой пьесы, И вот это, говорил Буало, диктуется самыми жесткими законами сцены, ограничивающей драматургическое произведение во времени и пространстве. Обретенное в ранних пьесах качество сценичности грибоедов поднял на неизмеримую высоту В реалистической комедии Горя тума. Тогдашний комедийный репертуар развивался по двум линиям: Шаховской и Загоскин писали злободневные сатирические комедии, которые всегда были уроками, полными намеков на современников. А Хмельницкий писал комедии на светские темы, часто заимствуя сюжеты из французских источников. На основании молодых супругов придворной неверности Грибоедова нередко относили к светской школе Хмельницкого. Но это крайне одностороннее мнение. Грибоедов уже и в В ту пору усваивал достижения той и другой школы и искал свой путь. Именно этим объясняется его одновременное сотрудничество и с Шаховским, и с Хмельницким. Таким образом, полемика с литературными противниками, отталкивание от различных традиций драматургии – характерная черта Раннего Грибоедова. Несмотря на условный литературно-полемический подтекст, комедия «Студент» в целом строится на бытовом материале. Комический эффект производит фигура студента и поэта-мечтателя Беневольского, который просит руки воспитанницы Варенки и надоедает всем своими чувствительными виршами. О нем даже его слуга Кетька говорит. «Пойду возьму свои пожитки, да поищу себе барина Потолковья». В пьесе есть удачные сцены в духе бытового реализма. Это особенно заметно в обрисовке помещика звездного его жены, гусарского ротмистра Саблина и воспитанницы, которая хорошо чувствует, каково быть сиротой. Страница 269. Возможно, что и эти сцены написал Грибоедов. Во всяком случае, его стиль чувствуется в колоритной речи хозяина дома Самодура помещика Звёздова. Да, Отправить старосту из Жениной деревни, Наказать ему крепко-накрепко, Чтобы Фомко-то плотник Не отлынил от оброка И внес бы 25 рублей непременно. Слышите ли? 25 рублей до копейки. Какое мне дело, Что у него сын в рекруты отдан, То рекрут для царя. А оброк... Для господина, хоть и роди, допадай. Да Еще ближе к быту комедиям Своя семья или Замужняя невеста. Из предисловия Шаховского к отдельному изданию комедии в 1818 году точно известно, какие сцены написал Грибоедов. начало второго действия до ухода Ма. Бры Савишны. Вот в этих сценах угадываются некоторые приемы будущего автора уже горя от ума. Несмотря на легкость, чисто комедийной интриги и традиционный напевный александрийский стих, в отдельных ситуациях и речевых характеристиках начинают выступать правдивые черты нравов провинциального парства. Конечно, и в этой пьесе еще много традиционно комедийного. Недаром соавтором Грибоедова был же Шаховской. Но положенный в основу сюжета жизненный случай столкновение молодой любви, прав сердца и ума с предрассудками провинциального барства придает комедии гуманистический смысл И живой интерес. По линии бытовой правды и мастерству языка связь между ранним творчеством Грибоедова и горетума очевидно и давно установлена. Более сложным является вопрос о возникновении в творческом сознании грибоедова образа Чацкого. Здесь разрыв между ранними пьесами и горем от ума наиболее разителен. Несомненно, образ Чацкого складывался в сознании драматурга постепенно, параллельно с ростом политического движения в стране. В тирадах Чацкого мы угадываем хорошо знакомую Грибоедову обличительную патетику революционно-романтической поэзии. Однако и в раннем комедийном творчестве Грибоедова можно найти подступы к образу Чацкого, хотя притворная неверность является всего лишь вольным переводом французской пьесы XVIII века. Все шестое явление – объяснение Расславлива Слизы сильно напоминает аналогичную сцену объяснения Чацкого с Точно так же монолог героя в начале пьесы, полный сарказма против высшего света, его нравов и предрассудков, предваряет монолог Чацкого «О суде кто?». Расславлев говорит о тех, кто судит о его странностях. При с толпой вздыхательных послушных И общество мужей к измене равнодушных, И те любезники, которых нынче тьма, Без правил, без стыда, без чувств и без ума, И в дружбе любви равно непостоянны. Вот люди, и для них мои поступки странны. Я не похож на них. Так чуден всем кажусь. Страница 270-я. Четыре последние строчки отсутствуют у Барта и являются оригинальными стихами Грибоедова. А именно они наиболее сближают расслабливо с Чацким. Душевное переживание героя, его отношение к любимой девушке, к обществу намечает уже обе линии горе от ума – любовную и политическую. Конфликт и сюжет комедии «Горе от ума». «Горе от ума» является произведением русского реализма. По определению Белинского, это благороднейшее гуманистическое произведение, энергический и притом еще первый протест против гнусной российской действительности. Том 11, страница 576. По глубине и остроте конфликта, четкости его решения, насыщенности конкретным материалом живой политической современности, новаторским драматургическим приемами, выпуклости образов, живости языка, горе от ума, Одно из самых выдающихся произведений русской литературы XIX века. Борьбу двух общественно-политических лагерей – нового со старым, революционного с реакционным, антикрепостнического с крепостническим, составлявшую основной смысл эпохи после... Отечественной войны 12 -го года Грибоедов избрал в качестве главного содержания своей комедии. Он показал в «Горе от ума» первоначально пьеса называлась еще «Рещер. Горе уму». Он показал самый процесс отрыва передовой части дворянства от вкусной среды и борьбу со своим классом. Грибоедов сумел увидеть передового героя в самой жизни. В выборе жизненного конфликта и проявился прежде всего реализм Грибоедова. Этот конфликт он осмыслил не в отвлечённой, или аллегорической формы, как это было характерно для классиков, романтиков, в каждом случае по-своему, конечно, а в подлинных формах жизни, перенеся в комедию характерные черты общественных и бытовых явлений. Многочисленные намеки на современность, которыми насыщены комедия, глубоко органичны для нее. Они характеризуют ее конкретный историзм в изображении действительности. Действие горя от ума» имеет четкие хронологические границы. Комментаторами давно выяснено, что, упоминая комитет, который стал требовать, чтобы грамоте никто не знал и не учился, Чацкий имел в виду реакционный комитет, созданный правительством в 1817 году. Ланкастерское взаимное обучение, о котором со злобой говорит Хлёстова, стало развиваться в России с 1819 года, и его насаждали в своих полках декабристы. Обвинение профессоров Петербургского педагогического института Галича Арсеньева в расколах и в безверии, как выражается княгиня Тугоуховская, началось в 1821 году. Восклицание Фамусова «Ах, боже мой, он карбонарий!» отражает толки московских бар о достигшем своего апогея в 2023 23 -м году в революционном движении итальянских патриотов. Все эти события, как злободневные вопросы, являются предметом горячих обсуждений действующих лиц комедий. Горе от ума отразило накалённую атмосферу в дворянском обществе накануне 25 года. Большинство дворян испытывает тревогу за свое благополучие, обнаруживает злобную ненависть к вольнодумцам. А эти новые вольнодумцы, несмотря на численный перевес противников, бросают гордый вызов их обскуратизму и невежество. Это страница 271. В горе от ума на первый план выдвинуто столкновение героев на идейной почве. До этого в комедиографии встречались лишь столкновения характеров, вкусов, возрастов, общественных положений, Даже традиционный конфликт двух соперников, добивающихся взаимности героини, на котором обычно строилась комедийная интрига, здесь несколько видоизменён и подчинен борьбе героев за свое понимание смысла жизни. И недалекий молчали, которого Чацкий никак не хочет считать своим соперником развивает свои понятия о правилах поведения, чинопочитания как некий кодекс общественной морали. Чацкий отказывается верить в то, что Софья может любить Молчалина, так как слишком разными они были по интеллектуальному нравственному развитию. Эту недоверчивость Чацкого Пушкин считал одной из прелестных и натуральных черт комедии. Показывая столкновение героев, Грибоедов стоит всецело на стороне Чацкого и заканчивает пьесу его моральной победой над противниками. Соответственно, характеру жизненного конфликта построен и сюжет произведения. «Горе от ума» – это комедия двух параллельных интриг. Но социальная интрига более широкая, она как бы обрамляет любовную. Сочетание двух интриг на всех ступенях развития сюжета придает значительность и жизненное правдоподобие столкновением характеров По мере развертывания действия происходит своеобразная перегруппировка лиц. В дом Фамусова привела Чацкого любовь его к Софьи. Страница 272 Еще до появления его на сцене о нем сочувственно отзывается Лиза. Язвительное замечание чатского первоначально не касается ни одного из присутствующих. Он слегка перебирает странности знакомых отца Софьи, верного члена английского клуба, ее дядюшки. И затем он того черномазненького, который куда не сунься, тут как тут. трейх бульварных лиц, которые с полувека молодятся и имеют родных миллион. Наконец, чахоточного врага, врага книг, поселившегося в ученый комитет. Правда, Уже эти легкие характеристики Чацкого вызывают неодобрение Софьи. Она корит его за злой язык. Сначала Софья парирует выпады Чацкого, холодной иронии. Вот вас бы тетушку и свезь, чтоб всех знакомых перечесть. Но Чацкий тот же касается и тетушки. Когда же он, еще не догадываясь, что молчали, его соперник в любви сравнил себя с ним, что я молчали на глупее, где он, кстати, Софья не думает на него, она в сторону бросает фразу, не человек, змея, и вот с этого момента характер ее отношение к Чатскому, для читателя, зрителя, вполне определился. Но Чацкий еще не подозревает. какой больной нерв он затронул. Затем шаг за шагом последовательно показываются терзания Чацкого. Умрак Софьи, как ему показалось, открывает все. Теперь сомнения быть не может. Со Софья любит молчально. И эта сцена является поворотным моментом в развитии личной интриги пьесы. Если до этого Чацкий, добиваясь взаимности Софьи, ссылается на давнюю его любовь к ней, любовь, то теперь он с новым жаром старается объяснить Софье ее страшное заблуждение, но в ответ он слышит похвалы Молчалину. Более того, последовавший затем разговор Чацкого с самим Молчалином, в котором тот высказался до конца, убеждает Чацкого, что Софья на многое в жизни смотрит глазами Молчалина. Отныне для Чацкого блекнет ореол, окружавший Софью. Теперь и на нее обрушивается его сарказм. Она становится в ряды его гонителей, и в отмеску за себя и за всех первая распространяет слух о его сумасшествии. Страница 272 была. Последовательно развивается и социальная драма. Она выдвигается на первый план в столкновениях Чацкого с Фаусовым, с холозубом, Молчалином. И противоположная сторона не скупится на оценки. Она быстро осознает и узнает, каким врагом для неё является Чацкий. Каждое новое лицо становится во враждебную позицию к Чацкому. А в третьем акте враждебным выступает все общество, собравшееся на вечер у Фамусова. злословит по адресу Чацкого не только те, которые имели прямые столкновения с ним, но и лица, ни разу с ним не говорившие. В глаза не видавшие его. Им привычнее верить слухам. При этом индивидуальные черты лиц Из враждебного лагеря все больше и больше стираются. Вступают в борьбу тугоуховские Шесть безлитых княжеских дочерейнок, Наконец, не имеющие вовсе фамилии, Просто господа Н. и Д., Разносчики сплетни о сумасшествии Чацкого. Таковы судьи, Таков их общий глаз. Страница 273. Чацкий на протяжении всей пьесы остается одинокой фигурой. Правда, постепенно выясняется что есть и ему сочувствующий лиц. Из намеков мы узнаем, что Чацкий – хороший товарищ, в друзьях особенно счастлив. У Скалозуба есть двоюродный брат, который предался вольнодумству и наукам, а у княгини Тугоуховской племянник, князь Федор, Хиник, ботаник. Все они по понятиям общества такие же опасные чудаки, как и Чацкий. Несомненно, все это характеризует процесс роста передового сознания. Но не следует преувеличивать значение этих намёков. В конце пьесы Грибоедов искусно ввел фигуры, которые призваны резко оттенить одиночество и благородное качество Чацкого. Платон Михайлович Горич должен был несколько скрасить впечатление от той неприязни, который был окружён Чацкий в обществе фамусовской Москвы. Но на деле он ее лишь... Подчеркивает, безобидный Платон Михайлович, бывший полковой товарищ Чацкого, а теперь распростился с независимостью молодости, попал под власть своей жены и влияние памусовской морали. Этот образ оттеняет волю и настойчивость Чацкого. Репетилов, тип болтуна, пытающийся выдать себя за либерала и политического деятеля, его намеки на тайное общество, членом которого он будто бы состоит не что иное, пустая бахвальба, на которой иронизирует Чацкий. Образ Репетилова с его девизом «Шуми, братец, Шумин, подчеркивает всю серьезность того дела, которым занят Чацкий. У последнего нет ничего общего с репетиловами. Наконец, образ Загорецкого, поддакивающего либеральным фразам но которого надо остерегаться, так как он переносить гораздо, показывает, какими опасными людьми был окружен Чацкий. Чацкий одинок, но он освободился от иллюзий в отношении Софьи, разглядел своих многоликих врагов, И друзей еще лучше осознал свои цели. Куда он бежит? Что он будет делать? Вот об этом могла бы рассказать другая пьеса. В горе от ума Чацкий побеждает, так думал и Грибаледов. Он об этом говорил в письме котенину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 Страница 274. Основные образы. Величайшим достижением реализма Грибоедова является созданная им Галерея образов. Чацкий, Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Софья. В образе Чацкого воплотеясь черты передового человека того времени. Это первый в реалистической русской литературе образ дворянского интеллигента, оторвавшегося от своей сословной среды, образ мыслящего друга человечества, осознавшего свое достоинство и ринувшегося на борьбу за свои права. Герцен в статье «Новая фаза русской литературы» писал «Образ Чацкого, меланхолический, ушедший в свою иронию, трепещущий от негодования и полный мечтательных идеалов, появляется в последний момент царствования Александра I накануне восстания на Исаакиевской площади. Это декабрист. И действительно, Чацкий во многом близок декабристам. В своих монологах Чацкий выступил с резким обличением пороков и развернул целую политическую программу. Он подвергает разоблачению крепостничества и его порождения, бесчеловечность, лицемерную мораль, тупую военщину, невежество, а лжепатриотизм. В знаменитом монологе о судей кто он обрушился на тех, Негодяев знатных, Которые меняют своих слуг На борзых собак, Сгоняют для своих затей На крепостной балет От матерей, отцов, Отторженных детей И распродают их поодиночке. Горячее обречение Чацкого Совершенно в духе Ума настроений декабристов, которые клялись в своем уставе союза благоденствия бороться со всякой неправдой и воспитывать в себе и окружающих доблестных граждан свободной России. Чацкий оставил службу. Мундир его не прельщает. Служить бы рад, прислуживаться тошно говорит он. Точно так же Рылеев, выходя в отставку, сказал, служить могут лишь одни подлецы. Чацки, как и декабристы, бичует дворянское общество за низкопоклонство перед всем и наземным. За презрение к родному языку и обычаю. Воскреснем ли когда чужим от Чтоб умный, бодрый наш народ Хотя по языку у нас не считал за немцев? Страница 275. Все выпады Чацкого против дворянского общества согреты, горячей любовью к укнецённому народу. Обаяние образа Чацкого в силе его ума, убеждений. Он высказывает горячо и страстно, они им выстраданы. Он не озабочен тем, много ли людей поверит ему, поддержит его сейчас. Он убежден в истине своих слов. Поэтому стоек и упорен. Чацкий все говорит от лица передового поколения. Он положительно умен, писал Кончаров. Речь его кипит умом, остроумием, у него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. По своим убеждением темперамент учацкий романтик. С другой стороны, в нем много резонерского, характерного для литературных героев, классицизма. Но участкого это является следствием его горячей убежденности, новизны проповедуемых им идеалов. Ведь И во взглядах декабристов было много романтических мечтаний. Вместе с тем Чацкий романтик нарисован без той романтической отвлеченности, которая была присуща поэтике декабристов. Он полнокровный, живой, реалистический образ. Грибоедов широко наметил общую тенденцию роста Чацкого – в сторону декабризма. Но при этой политической определенности образы Чацкий сложен, противоречив. Он человек страсти, сердечного увлечения, пылкой непосредственности. Страдая от любви, он признается, что у него ум сердцем Не Чацкий отправляется искать по свету, где оскорбленному есть чувство, уголок. Он весь движение в росте, образ Чацкого реалистически многозначен. В него мог вкладывать свой опыт каждый передовой читатель, зритель, порывавший с реакционной средой, переживавшей свое горе от ума. Перейдём к другим персонажам комедии. Они также написаны ярко и впечатляюще. Главным идейным противником Чацкого является... А реакционер Фаусов, будучи неглупым, изворотливым человеком, он все время парирует удары Чацкого, ссылаясь на авторитеты, оглядываясь на примеры, предания, обычий. Он живет предрассудками. Источником всякого зла Фаумусов считает. Просвещение. У школе зло пресечь, Забрать все книги, Да и сжечь, Заявляет он. Фамусов – Типичный московский барин, Крепостник, Который и на службе В казённом месте распоряжается, Как в своей вотчине. Он не просто отсталый чудаковатый барин московских хлебосов, но ещё чиновник и притом бездушный. Подписано так с плеч того. Вот его главная мысль. Чадолюбивый отец, по-своему озабоченный воспитанием дочери, Он позволяет себе вольности в обращении с горничной. Строгий хозяин дома, грубый, сниженный. Он льстиво предупредителен с теми, кто выше его. В конце пьесы, раздраженный скандалом в доме, Фамусов прежде всего срывает зло на слугах. он приказывает, изволь В избу марши за птицами ходить, А швейцару Фильке грозится Слать его в Сибирь, в работу в вас, На поселение вас. Нужно дать себе отчет В значении этих слов В устах барина-крепостника. Молчали, чиновник. Прифансами. Он идет путями лести, низкопоклонства. Молчалиной навсегда останется чиновничья закваска. Он вечно будет с бумагами, с... но ему готово на прочное будущее. Молчалины будут бланженствовать на свете, Особенно в последующее царствование при Николае I, Когда понадобятся массы служак из бессловесных. Это страница 276. В более гротискном плане дан образ полковника скалозуба. Он крайне ограниченный человек, который живет мечтой о генеральском чине. Этот солдатон цинично потешается над вольнодумцами, грозя дать им. Наставники фельдфебеля, Который легко может успокоить Непослушных скалозубых надежная опора трона И палочного режима. Противоречив образ Софьи, «Софья начертана неясно», – писал Пушкин. «Это дает повод до настоящего времени спорить, к какому лагерю она принадлежит». А Нечкина считает, что Софья на стороне Чатского. Смотри ее труды «Грибоедов и декабристы», издание «Второе», издательство «Академии», 1951 год, страница 251-я. У Нечкиной несколько основных доводов. Молчали не первая, а вторая любовь Софьи. Первой ее любовью был Чацкий, оскорбленная отъездом любимого человека. Она переживает горе от любви. Софья любит нереального молчалина. А вон, она выдумала своего молчалина по контрасту с уехавшим. Чувство к Чацкому не умерло в Софье. Отсюда ее противоречивые к нему отношения. В свою очередь делится Софья своими сокровенными убеждениями. Софья один из самых первых появившихся в литературе художественных образов русской женщины. Нечкины слова. Страница 277 Противоположной точки зрения держится Орлов. Это тоже критик. Софья, конечно, целиком принадлежит к Фамусовскому миру. Смотри его труд Грибоедов, очерк жизни и творчества, издание второе, дополнено 1954 год, страница 141 Какие же доказательства Орлова? В письме Катенину Грибоедов прямо говорит о нелюбви Софьи к Чацкому. Именно она со злости выдумала, что он сумасшедший. В финальной сцене Софья не переживает душевного, душевного перелома и не склоняется на сторону Чацкого, Ей раскрывает глаза на подлинного Молчалина случайное обстоятельство. Отец, наверное, сошлет Софью к тетке в Саратовскую глушь, но, несомненно, через некоторое время она вернется и станет женой либо Скалозуба, либо Молчалина. То есть навсегда останется в том мире, с которым и не порывала. Чацкий для Софьи, как и для ее отца, человек опасный, злой насмешник. И вот, сопоставляя обе точки зрения, мы приходим к выводу, что и Нечкина, и Орлов слишком Проясняют образ Софии и вносят субъективные домыслы, не подтверждающиеся текстом комедии. Между тем думается в некоторой неопределенности переходности этого характера, каких бывает много в действительности, его жизненная и человеческая особенность. Грибоедов оставил этот образ таким, не потому что ему не хватало таланта написать его более ясно. Софья и задумана как противоречивый образ. Есть нечто в образе Софьи, что несколько отрывает ее от мира фамусовых. Есть это нечто. Резкая черта отделяет ее от княжин Тугоуховских и графини Хруминой. внучки. Она полюбила неравного себя и тем, как бы бросает вызов домостроевским правилам. Обманутая в своих чувствах Софья – Не боится суда окружающего. Она мужественно говорит Чацкому, я виню себя кругом. Молчали, но она презрительно приказывает убраться из дома до зари. Если бы не было в Соффи задатков самостоятельности, была бы непонятна любовь Чацкого к ней. Может быть, первый толчок в развитии ее самостоятельности дал ей никто иной, как Чацкий. Поэтому он и надеялся на взаимопонимание, и на чужбине полюбил ее со всем пламенем возмужавшего сердца. При новой встрече он как бы все время взывает к ее уму не веря в ее слепоту. Но, увы, Софья духовно не выросла ещё. Критическая мысль её не развелась, и независимый и насмежливый ум Чацкого её пугает, отбрасывает в старый в стан его противника. Страница 278. Верно, что Софья – один из первых реалистических образов русской женщины. Но все же борьба за освобождение женщины начинается не с нее, а с пушкинской Татьяны. Софья еще слишком непоследовательная, компромиссная фигура. Татьяна, хотя и вынуждена считаться с этикетом, моралью светского общества, но она вся внутренно цельна в своей неприязни к нему. Она любит Онегина по-прежнему, хотя свободно читает в его душе и видит его недостатки. Софья же наносит роковой удар Чацкому, даже не сознавая, насколько связано ее стремление любить по велению сердца и жить своим умом с его борьбой за право свободного человека. Драматургическое мастерство Грибоедова. Грибоедов-реалист разработал целую систему драматургических приемов, которые были призваны создать в пределах художественной сценичности иллюзию живой действительности. После стремительно легкого развития действия в первом акте, когда быстро выясняется, что Софья и не ждет, и не любит Чацкого, а в ответ на расспросы Фамусова Чацкий встает поспешно и уходит, в начале второго действия наступает замедленная сцена между Фамусовым и Петрушкой. Барин распределяет свои визиты вперед на неделю. Между тем готовящиеся бурные события этого дня опрокинут все его расчеты. И действительно, короткое затишье оказалось обманчивым. Входит Чацкий, и между ними происходит Крупное столкновение, в результате которого Фамусов кричит «И знать вас не хочу, разврата не терплю». Но вот слуга докладывает о приходе Скалозуба. Спор обрывается. Фамусов на время как бы мирится с Чацким и даже предупреждает его. Пожалуйста, суточь, при нем остерегись. Он пускается в похвалы скалозубу явно имея на него виды, как на будущего зятя. Внимание временно переключается на скалозуба. Чацкий остается в тени, Фамусов занят гостем. Но, и эта пауза. Готовит новый взрыв. Чацкий ввязывается в спор сразу с обоими, с Памусовым и с Скалозубом. Круг острых вопросов быстро расширяется. Его монолог «О судьи кто?» является ответом на предыдущие монологи Памусова и примитивные реплики Скалозуба. До этого Чацкий парировал нападения саркастическими репликами, замечаниями, а в монологии он переходит к активной атаке на старый мир. Огромного напряжения достигает действия в третьем акте, когда Чацкий объявлен сумасшедшим. Но в начале четвертого акта вдруг происходит неожиданный спад напряжения. Гости разъезжаются, Чацкий с холодной, обезоруживающей иронией отвечает на приставание Репетилова и Загорецкого. Последние свечи гаснут. Чацкий остается один со своими мыслями. Заигрывание Молчалина слизет, отвлекает внимание от Чацкого, как бы возвращая нас ко второму акту, в котором уже сделан намек на любовное похождение Молчалина. Чацкий и Софья – немые свидетели этой сцены». И потом новый, последний взрыв сарказма Чацкого в заключительном монологе, в котором получает завершение обе линии комедии. Страница 279. Грибоедов искусно раздвинул пространственные границы своей комедии. Он намекнул отдельными штрихами на большое количество лиц, остающихся за сценой. Мы узнаем таким путем о друзьях Чацков, о том, что мир Фамусовых не исчерпывается даже толпой лиц, приглашенных на вечер. Все эти мельком упомянутые в разговорах лица Максим Петрович, Нестор негодяев знатных, московские наши старички и наши дамы, вдова докторша, Всесильная Татьяна Георгиевна, ее муж Памафа вечная вечные французы с Кузнецкого моста, французик из Бордо, Арабка-девка. Жакей – все это реальный мир фамусовых скалозубов. Эта береница лиц создает впечатление глубокой социальной перспективности и широты охвата жизни в горе от ума. С лицами фона – Все время связаны герои, действующие на сцене. Недаром Фомуса в конце восклицает, о, боже мой, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна? Комический эффект этого возгласа усиливается тем, что всесильная Мария Алексеевна названа неожиданно А до этого о ней не было ни слова сказано. Грибоедов сумел избежать схематизма в изображении душевной жизни и поведения героев. Именно в этом Грибоедов заметнее всего разрушал традиции рационалистического классицизма. Он мастерски сумел передать сложность психологии персонажей, внутреннюю логику их чувств. Искусный механизм зарождения и распространение сплетни о сумасшествии Чацкого прекрасно показал Тынянов. Критик. Его книга «Сюжет горя от ума. Литературное наследство. Том 47-48 Академии наук. 1946 год». Когда Чацкий узнал о том, что Софья его отвергает, он с горькой иронией говорит «От сумасшествия могу я остеречься». Это пока чисто фразеологический оборот, бессознательно закрепляется репликой софьи вот нехотя с ума свела ее фраза не является еще прямым намерением объявить чатского сумасшедшего только уязвленное злоречием чатского по адресу любимого молчалина софья на вопрос подлетевшего господина Э, жадного до всяких новостей бросает слово. Он не в своем уме. Праза приобрела прямое значение. Кроме того, она высказана третьему лицу. И все же даже здесь Софья еще не решилась объявить Чацкого сумасшедшим. Окончательно ее провоцирует господин э. Пожелавший уточнить ее несколько уклончивый ответ, он спрашивает в упор, уж ли с ума сошел. И здесь Софья еще колеблется. Она как говорит в ремарке Грибоедов, отвечает помолчавший. Не то чтобы совсем, но решение наказать Чацкого берет верх. А чацкий «Любите вы всех вшутырить, угодно ли на себе примерить?» И вот клевета стала расти, как снежный ком. Страница 280. В комедии даже эпизодические лица выполняют свою строго определенную сценическую И выразительную роль. Самая незначительная реплика несет в себе возможность определенного жеста характерного поведения актера. Заботясь о правильном понимании текста, Грибоедов тщательно разрабатывал авторские ремарки. Это режиссура автора, составляет наматорскую черту его драматургии. Чацкий при первом своем появлении жаром целует руку Софьи. В ответ на колкости Чацкого Софья говорит громко и принужденно. После обморока Софья, чтобы скрыть своё смущение, говорит, не глядя ни на кого. Наталья Дмитриевна восклицает тоненьким голоском. Князь Петр Ильич, княгиня, боже мой, княжна зизи ми, -ми после чего следует Громкие лобызания потом усаживаются и осматривают одна другую с голобы до ног. Последний свой монолог «Необразумлюсь виноват» Чацкий сначала произносит после некоторого молчания, а потом жаром и, наконец, насмешлива. Много написано о мастерстве, индивидуализированного афористичного языка, Горя от ума. Грибоедов ввел в произведение живую разговорную речь московских бар «Слуг». В речи Скалозуба много выражений, характерных для военного службиста, который все. Меряет на свой аршин, дистанция огромного размера, фальшивая тревога, столь же характеристична речь московских бар, собравшихся на вечер к Фамусову. Старуха хлестов в таких выражениях отзывается Очацком, В его летам с ума спрыгнул, Чай пил не по летам. А речи служанки Лизы, смесь, простонародности, жеманности, столь естественной в устах горничной. Ан вон беда, говорит она Софье, уверяясь, что в любви барышник молчали, но не будет проку небо веки беков.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 Но дошёл ответ Грибоедова с опровержением всех пунктов своего оппонента, которые Грибоедов выделил особенно. Это позволяет судить о характере спора. Катенин усматривал главную погрешность комедии в плане. Грибоедов возражал.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 Здравомыслящего человека. И этот человек, разумеется, противоречий с обществом его окружающим. Закончилась цита: Грибоядов указывал суть комедии в столкновении Чацкого с обществом: Софья в Фамусковском лагере. Три реплики из четырех направленных против Чатского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 Коли не имеет таланта Мольера, то, по крайней мере, чистосердечнее его. Портреты, и только портреты входят в состав комедии и трагедий. В них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам и иные всему роду человеческому. Скупой у Мальвера, продолжает Грибоедов,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 Алексеем Бесиловским в основу его работы «Альцест» и «Чацкий» и долго пользовалась признанием в буржуазной науке. Защитой Грибоедова похвалами его комедии выступили Бестужев в «Полярной звезде», Сомов в «Сыне Отечества», «Адаевский и Полевой» в московском «Телеграфе», страница 283. «Декабристы и все те, кто писал тогда в защиту горя от ума, доказывали оригинальность комедии соответствие соответствии её русской действительности» естуже в статье взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начало пят годов это название статьи назвал рукописную комедию грибоедова «феноменом», Какого не видали от времен недоросля анвизона Достоинство ее,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 Друзья писателю пришлось доказывать органичность сюжета «Горе от ума, его мастерское построение. Пушкин свое суждение комедии произнес позиции того реализма, который сложился в его собственном творчестве. Поэт прочел Горе от ума вместе с Пущиным.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 Ему бросилась в глаза и невыкновенная выразительность языка горя от ума. Он оценил это качество по достоинству. Но в оценке Чацкого Пушкин несколько разошёлся и с Грибоедовым, и с декабристами. Пушкин признает, что Чацкий умел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 С этими людьми приходилось иметь дело и после 14 декабря. Пережив испытания времени, они продолжали оставаться в числе лучших. В дальнейшем они превращались в Печорина, Бельтова, Рудина. Есть... Историческая правда в образе энтузиаста Чадского правда в резкой картине на горе Горя Дума. Но есть историческая правда и в двойственном образе Онегина, и в смягченных картинах пушкинского романа. Это точно соответствовало противоречивости дворянских героев. Далеких от народа и неспособных порвать с интересами и предрассудками своего класса. Грибоедов показал активную, действенную сторону общественного движения. Пушкин – его скептическую, противоречивую сторону. Грибоедов показал как дворяне восстают против несправедливости, а Пушкин – как они с ней и борются, и мирятся. Грибоедов показал борьбу героя с обществом. Пушкин – борьбу в душе героя, несущего в себе противоречие общества. Но и та, и другая истина важна и реальна, и велика заслуга обоих художников-реалистов, которые отразили перед обои движения во всей его героичности и исторической противоречивости. Полемика вокруг горя ума» показала великое значение комедии в современной общественной борьбе и намечала дальнейшее развитие литературы по пути реализма. Страница 285. Творческие замыслы после горя ума». Относительно оценки позднейшего творчества Грибоедова существуют различные мнения. Пиксанов считает, что Грибоедов литературный однодум, и после горя дума его творчество было неудачным. Это мнение оспаривает Неичкина, и к ей по существу Присоединяется Орлов. Оба автора отмечают идейную важность творческих замыслов зрелого Грибоедова, оставшихся незавершёнными. Для правильного решения этого вопроса необходимо разобраться как в идейной, так и в художественной стороне замыслов Грибоедова. Среди новых драматических произведений писателя нет ни одной комедии. Грибоедов мечтал создать ряд высоких трагедий, но до нас дошли лишь наброски планов и отдельные сцены. Дополнительные сведения находим у мемуаристов. Бегичев рассказывает о замысле, Пролога в двух актах, посвященного Ломоносову под названием Юность Вещего и предназначавшегося для открытия нового театра в Москве. Ныне Большой театр. Замысел, видимо, относится еще к концу 1824 года. Вероятно, летом 1925 года в Крыму Грибоедов начал писать трагедии из эпохи борьбы русских с Половцами, от которой остался отрывок без заглавия, условно называемый «Серчак» и «Итляр». Наиболее интересными были замыслы трагедии «Родомистер» и «Зенобия». Сохранилось схематическое изложение двух первых актов чужой записи. Исторической драмы о 1812 года сохранился план и одна сцена. И трагедии «Грузинская ночь» сохранились две, написанные автором сцены и изложение содержания всей трагедии мемуаристом. После поражения декабристов мысль Грибоедова настойчиво билась над решением вопроса о причинах, вызвавших революционное движение и его разгром. Писатель не сошел с однажды избранного пути. Он, как и Пушкин, оставался верным заветам и памяти декабристов. Но, как и Пушкин, он еще более четко осознал обреченность заговорщической тактики и решающую роль народа в борьбе. Мысль его мужала и крепла. Неосуществленные творческие замыслы Грибоедова свидетельствуют о его ненависти крепостничеству и угнетению. Трагедии грузинская ночь рассказывалась о том, как грузинский князь отдал другому князю в обмен за коня сына своей кормилицы. Отчаявшаяся мать старается отомстить князю, гибнет его дочь, гибнет и сама кормилица. У драматурга были попытки на материале истории Грузии и Армении первого века нашей эры показать безуспешность заговора знати против царя, когда народ не имеет участия в их деле. Это речь идет о родомисти и зенобии. Круг исторических и политических интересов Грибоеда все время расширялся. Его привлекали судьбы всех народов Европы и Ближнего Востока во все времена. страница 286. Особенно замечательный был замысел драмы от 1812 года. Годе. В центре пьесы – всеобщее ополчение без дворян, героем которого является крестьянин М. Записи в плане весьма выразительны. Подвиги М. Наполеон изгоняется, затем сцена в Вильне, отличие искательства вся поэзия великих подвигов исчезает м пренебрежение у военачальников отпускается в освояси сотеческими наставлениями к покорности и послушанию последняя пометка в плане свидетельствует о трагическом конце героя прежняя мерзости м. Возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду. Отчаяние – самоубийства. Что скрывается под этим многоточием, нам неизвестно между отчаянием и словом самоубийства но, возможно, и месть господину. Мы видим, как глубоко проник Грибоедов в народный характер Отечественной войны 12 -го года. Он показал то вопиющее противоречие, которое раскрыла война. Народ-патриот оставался в крепостном состоянии. Народ-победитель – снова возвращаться в Кабалу не хотел. Это противоречие, по признанию декабристов, толкнуло многих из них на борьбу с самодержавием. Несомненно, одной из причин, помешавших писателю завершить свои смелые замыслы, была реакция,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 пламенным мечтателем в краю вечных снегов. Грибоедов считает, что героическое время прошло. В том же письме он добавляет «Читай Плутарха и будь доволен тем, что было в древности. Ныне эти характеры более не повторятся». Нечего было мечтать увидеть в печати драму о 1812 годе, ведь горе от ума оставалось под запретом. Но была и внутренняя причина незавершенности этих замыслов. Ни один из них в драматургическом отношении не поднимался до горя от ума. Важнейшими качествами комедии Кривоедова, как мы говорили, были высокая идейность, злободневность и сценичность. Этих качеств не могла заменить ни глубина исторических параллелей, ни яркость аллегорических намеков на современность. А именно, в параллели с современностью «Весь смысл рода из и Зиноби выносказаний смысл грузинской ночи». Траница 287. Все замыслы Грибоедова в драматургическом отношении резко отличаются от его комедии. Кажется, что они принадлежат совсем другому автору и подчиняются другой поэтике. Они напоминают драмы декабристов, например, Кефельбекера, автора Аргебян. Грузинская ночь мыслилась как трагедия рока с идеей двойного наказания. Случайно гибнет дочь князем наказание за его жестокость, но гибнет и мать отрока за то, что осквернила местью благородный облик страдающую матери. Странный. Выглядит эта двойственность в решении антикрепосмической темы под пером автора «Горе от Тума. Кроме того, в грузинской ночи среди действующих лиц принимают участие злые духи Грузии под названием Али, с которыми кормилица составляет Адский союз на погубу господина. Все это напоминает кикимор, шишимор в ижорском кефельбекере. Ижорский – название произведения. Грибоедов ищет героическое начало и находит его в истории в фантастики. Противоречия новой драматургии Грибоедова, особенно Япстину, выступали в драме о 1812 годе. Ее реалистический острополитический стержень обволакивался сценами пастазмогорических видений, которые нарушали общий характер пьесы. Здесь, наряду со сценами на Красной площади под Москвой, передающими народный характер войны, должна была быть сцена в Архангельском соборе, где на призыв трубного глаза возникали тени давно усопших исполинов, Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и других. Эти тени... Пророчество – это години, искупление для России. Хор бесплотных провожает их живописным строем из храма. Своды расступаются, герои поднимаются в и исчезают. Это все в кавычках разные цитаты. Все эти мистериальные мотивы слишком противоречили реалистическому в общем замыслу. Подобным образом и в юности Вещева показывалось, как сыну рыбака Ломоносову, почувствовавшему свой забидный удел, покровительствует некий неведомый муж-богомолец, который оказывается его таинственным спутником во время побега из дома. В чем же тут дело? Ведь и Пушкин жил в годы реакции, и его добила цензура, но его творчество поднималось по пути реализма все выше, Расширение круга исторических и западноевропейских тем в его творчестве не мешало росту и обогащению реализма. Один замысел за другим осуществлял Пушкин, разрабатывая все глубже жизненный социально-психологический конфликт. А ведь Грибоедов, Пришел к реализму одновременно с Пушкиным и независимо от него. Дело в том, что грибоедовское мировоззрение и грибоедовский реализм никогда не были тождественны мировоззрению и реализму Пушкина. Мы не знаем текстуальной творческой истории горя -дума. Черновики не сохранились, но и комедии, особенно в отношении образа Чацкого, вполне реалистические формы были найдены не сразу. Обратим внимание на предисловие, которое Грибоедов написал к предполагавшемуся изданию комедии. Первое начертание этой сценической поэмы Как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в котором я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить моё создание – Сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишет для сцены. кончилось так и так. Совершенствуя горе от ума, Грибоедов полагал, что он в какой-то мере его портит. В жанре трагедии ничто не пробуждало и не побуждала автора стеснять свои возвышенные замыслы, а суетного желания видеть их на сцене, вероятно, не было. Трагедии кривоедов в большей степени, чем в комедии, был связан с поэтикой декабристов и зависел от нее. В этом жанре сильнее проявлялись романтические приемы декапристов. Историзм, народность Грибоедова еще слишком зависели от передового романтизма, чтобы драматург, по мне, и во всех жанрах литературного творчества мог оторваться от его традиций. Это страница 288. Романтики декабристы искали исконные черты русской народности прежде всего в национальной старине в народных нравах в обрядах вечевой вольности до острой социальной трактовки народности они не поднимались пушкин пошел дальше борисе Годунове он показал народ в качестве решающей силы истории он воспил разу разина Нарисовал образ Пугачева: Грибоедов занимает противоречивые позиции. В статье «Загородная поездка» 26 года, в которой писатель вслед за своим Чацким говорит с горечью о разобщении между народом и классом господ, главная забота Грибоедова состоит в том, чтобы народ хотя по языку нас не считал за немцев. Грибоедов толкует здесь о дворянском классе суммарно, называя его поврежденным классом полуевропейцев, которому причисляет и себя. Грибоедов полагает, что на почве романтический и этнографически понимаемой им народности песни, язык, одежда» возможно единение народа и господ. А пока народ единокровный, восклицает Грибоедов. Наш народ разрознен с нами и навеки. Страница 289. Поэтому, естественно, народное героическая для своих трагедий грибоедов пытается искать в прошлом. К такой трактовке теперь приуменьшивается сознание того, что эти характеры более не повторятся. Вспомним замечание Грибоедова о Плутаре. В июне 1825 года Грибоедов писал о Дольфском. «Сам я в древнем Киеве надышался здешним воздухом и скоро еду далее. Здесь я пожил с умершими. Владимиры и Изяславы совершенно охладели моим воображением». Грибоедов предполагал написать трагедию о Владимире святом. Этот же мотив героической старины, противопоставленный сегодняшним будням, звучит и в элегической думе Грибоедова «Прости Отечество», которую можно зайти датировать временем после поражения декабристов. Грибоедов спрашивает, в чем же теперь мудрость жизни, когда пришлось свободу схоронить в могилу и веру в собственную силу, в отвагу, дружбу, честь, любовь? Есть только один выход – Займемся былью стародавной. Как люди весело шли в бой, когда пленяла их собой. Что так обманчиво и славно? Весьма вероятно, что это стихотворение было прологом или лирическим вступлением какой-то поэме о героическом прошлом русского народа. Но оно является частью и общей программы трагедийных замыслов Грибоедова после поражения декабристов. И все же после создания горя от ума» мысль Грибоедова шла вперед. Необходимо оценить все значение идейной стороны его новых замыслов и особенно драмы о, об Отечественной войне. В набросках этой драмы он трактует проблему народности социально, а именно помещичий класс у него душитель свободы. Но в этих идеях и замыслах была своя историческая ограниченность и непреодоленные традиции гражданского романтизма, которые помешали писателю создать новое законченное реалистические произведения. Главной заслугой Грибоедова перед русской литературой является создание Горя дума. Глубина изображения жизни, пафос, свободолюбие, яркая типичность образа, меткий афористичный язык сделали комедию Грибоедова вечно. Юмным и злободневным произведением. Многие образы, им созданные, приобретали все новое и новое звучание, последующие годы освободительной борьбы в России. Страница 290. Источники и пособия. Лучшее издание полного собрания сочинения. Грибоедова было осуществлено Пиксаковым, Шляпкиным. В трёх томах издание разряда изящной словесности Академии наук. Новейшим изданием является однотомник сочинений Грибоедова под редакцией с предисловием, комментариями Орлова, 59-й год. В это издание вошли художественное произведение писателя, статьи, корреспонденции, записки и так далее. Существенным подспорьем для углубленного изучения биографии, закружавшей грибоедов в литературной среды, могут послужить сборники грибоедов в воспоминаниях современников, редакции предисловия Пиксанова примечание Зильберштейна, 29 год. Грибоедов в русской критике составил и дал вступительную статью и примечание Гордина, 58 год. Значительным вкладом в изучение Грибоедова является работы Пиксанова «Творческая история. горя от ума»,